Дан, Женька и темные силы ждали нас на стоянке около здоровенного внедорожника Ранджи. На улице стало еще холоднее. Даже замерзшая луна закуталась в лоскутное одеяло из облаков, как ребенок, лишь высунув нос. Мороз кусал за щеки, а изо рта валил белый пар, растворяющийся в темноте. Даниил был возмущен поведением охраны и ругался, на чем свет стоит, упоминая их родственников и друзей и изредка пытаясь заткнуть Олега. Выпустивший свою агрессию во время драки Женька просто молчал, привалившись к боку машины и засунув руки в карманы. Его бровь была рассечена до крови. А вот никогда не унывающие тёмные силы, несмотря ни на что, был весел и, кажется, пел совершенно дикую песню. Эх, трупячечная, эх, мертвячечная, гласил он на манер какой-то известной русской народной композиции, залихватски хлопая то в ладоши, то по коленям. Правда иногда промахивался и пытался ударить в воздух. Трупяки мои, мертвеки мои, поднимайтесь и поднимайтесь, обувайтесь, надевайтесь. Мы пойдём в село за ту горочку, мы попросим у людей хлеба корочку. Тут он перешёл на резовый рэп. Хлеба не дадут, на полу падут, мы их скрутим и есть их будем. Заткнись. Опять заорал Дан, не в силах более этого выдержать. Хватит выть. «Мне кажется, я нашёл поэта-песенника для нашей группы», — проговорил хмуроженька, отлепившись от автомобиля. «Эй, тёмный, замолкни!» «Девчонки, он меня достал уже», — заметил на здании. «Вы слышите, что он поёт?» «Эх, трупячечная!» — вновь запел ещё громче Олег и замахал шапкой. «О, Господи!» — покачала головой Алена. Я хмыкнула, Юмор у нашего старика, когда тот находился под влиянием алкоголя, был просто ужасный. "Я его ненавижу", простонал Дан. "Почему он это делает? В него вселился кто-то?" "Вселился дух по имени Алкоголь", отозвалась я, вспомнив, как пару часов назад болтала тут про экзорцизм с дружком Уродского, Адольфа Юнотыча, сокращённо Алкаш. "Давайте изгоним из него алкаша". Радостно предложил Дан, ёжась на морозе. «Как?» — поинтересовалась я. «Будем вокруг него водить хоровод и монотонно бубнить алкашу «Иди»? Или ещё и ритуальные пляски включим? А можно его ещё трясти, подвесив за ноги до тех пор, пока алкаш сам из него не вывалится?» Все засмеялись, и даже нахмурившийся Женька улыбнулся. Я поймала его взгляд и улыбнулась, не понимая, почему он такой расстроенный. «Ты как, в порядке?» Спросила я его, глядя на расстечённую тёмную широкую бровь. "В порядке", кивнул он. "Насть, слушай, я Женьку, естественно, перебили. Трупыки мои", вновь затянула Олег. "Заткнись, не позорь нас", прошептала Алсу. Тёмные силы повернулся к ней, схватил за руки и завертел в танце чем-то напоминающем кривой вальс. Она с трудом отцепилась от парня, пытающегося её поцеловать. Не трогай меня пока, Пян, гневно известила она его. Ты моя готическая девочка, моя готическая принцесса, рассмеялся тот весело. Иди-ка мне, девочка год, споём вместе. Я тебя так люблю. Я тебя тоже люблю, но, пожалуйста, замолчи, выдохнула Алсу. Всё, рассаживаемся, народ, погнали. Ранджи наконец снялась с сигнализации машины и первая открыла дверь. Остальные тут же последовали за ней в холодный салон, привычно разместившись на двух задних рядах, а Дан, конечно же, забрался на переднее кресло, с совершенно невозмутимым видом. Ездить в тесноте ему не нравилось. Да и вообще он любил хапать себе всё самое лучшее. Наглость второе счастье, слышали? Это такие, как наш Дан, придумали. Кыш, тут же прогнала его наш водитель. Тут и мненица будет сидеть. Женька, около которого я собиралась сесть, недовольно поглядел на Ранджи, но спорить не стал. «Окей, пусть посидит сегодня впереди», — протянул Дан и поменялся со мной местами, сев рядом с Женькой, к которому Ранджи передала аптечку. Алена помогла ему заклеить пластырем рассечённую бровь, и я мысленно вздохнула. Это хотелось сделать мне. «Все сели?» — спросила я, оглядываясь назад. Оказалось, что не все. «Тёмные силы» не полез в машину, а всё ещё продолжал петь на радость только что вышедший из клуба толпе, которые тут же оценили вокальный талант Олега. Ему даже хлопать стали. Женька и Дан с трудом запихнули Олега в салон на третий ряд. Это удалось сделать только благодаря Алсу, которая стала приманкой для своего шебутного парня. Обняв её и прошептав что-то ласковое, «Тёмные силы» на время успокоился. «Когда-нибудь он всё-таки попадёт на Ютьюб». Заметила Ранджи, аккуратно и неспешно выезжая со стоянки. Её леворульная машина была мощной, хотя достаточно старой. Или 95-го года выпуска, или 96-го. То ли по этой, то ли по какой-то другой причине могучее авто иногда выкидывало странные коленца. То неожиданно глохло посредине пробки, то останавливалась под носом у экипажа ДПС, то и вовсе не желала заводиться. Я бы на месте Ранджи с ума сошла. Однако она терпела выкрутасы танка. «И по делам ему», — отозвалась Алсу, поглаживая парня по предплечью. Несмотря на всю его дурость, она всё же любила Олега. Тот, словно почувствовав сквозь сон её руку, ещё плотнее прижал девушку к себе. «Я хочу на вашу свадьбу», — умилил Садан. «На вашу прекрасную готичную свадьбу. Я уже представляю её». Стены, задрапированные чёрным бархатом, На столиках чёрные скатерти, цветы тоже чёрные, все гости в чёрных пышных одеждах а-ля барокко, с выбритыми лбами, высокими причёсками и тонными украшениями. А жених и невеста в валых одеяниях, и вместо колец они обмениваются капсулами с кровью на цепочечках. Ты что несёшь? поёжилась довольно бледная Алёна, которая сидела неподвижно с закрытыми глазами. Боюсь представить, кто будет их женить, Ози Осборн, предположила я. Алсу тихо рассмеялась. Эй, устроители свадеб. Куда едем, тусоваться или по домам? окликнула нас Рандже, откинув с алба прямую длинную чёлку. Ездить с ней я никогда не боялась. Она всегда вела свой танк плавно, уверенно и аккуратно. Идеальный водитель. Давайте покатаемся по ночному городу. предложил Дан, вечный оптимист, которому, видимо, ещё не хватило приключений. Все согласились, кроме Олега, естественно. Он продолжал сладенько спать и тихонько сопеть. И куда едем? спросила водитель. Можно на остров, предложила Алсу. У меня там недавно фотосет был. Готический, тут же влез Дан. Мне сразу вспомнились выложенные подругой на днях фотки. Где она, бледная, черноволосая и красноокая, словно прекрасный вампир, была запечатлена на фоне старинных развалин и печальных деревьев, над которыми хмурилось тёмное некрасивое небо. Из одежды на ней было лишь тёмное платье с пышной юбкой и корсетом. И это зимой. Готический, подтвердила подруга, не перебивая меня. Так вот, мы были на Белосельском острове до самого позднего вечера. А вечером с него открывается отличный вид. В воде отражаются огни, и кажется, что это вовсе и не наш город, а другой, мистический. Я тут же вспомнила сегодняшнего пикапера с его огнями города, и мне стало смешно. А потом вспомнила, что пережила из-за его крысёныша-дружка, и помрачнела. Ну попадись ты мне, мастер, делать подножки и кидать людей на деньги. Я тебе так отомщу, мало не покажется. Значит, едем на Белосельский, спросила Ранджи. Все согласны? Все, подтвердил разномастный хор голосов. О'кей. И Ранджи развернула танк. Алён, вспомнилось мне, что подруга поздоровалась с рыжеволосой девушкой из компании Енота. А ты от девчонка, с которой тот придурок был, ты её знаешь? Какой придурок? не поняла она. Тот, который ворвался в нашу комнату. в рубашке и джинсах. Мерзкий такой. А, тот красавчик? Алёна потянулась, как кошка, голос у неё стал мечтательным. Он неплохо выглядит, да, встрял Дан. Естественная красота, интересный типаж. Его бы в модели, да? посмотрел он на Алёну сидящую позади. Она, как и Даниил, неплохо ориентировалась в индустрии моды. Да, тут же согласилась подруга. Яркий мальчик. «Фактурный. Фигура и рост очень хорошие. И личико, конечно, тоже. Шрамик на скуле только придает шарма». «И когда она успела его так рассмотреть?» «Ребят, я в шоке от вас», — выдохнула я. «Почему?» — дружно удивились Даня и Алена. «Этот козел испортил праздник. Давайте не будем обсуждать, какой он красивый», — попросила я, пытаясь скрыть раздражение, чтобы не сорваться на друзьях. Я вообще не о нём спрашивала. А о ком? улыбнулась примирительно Алёна. Иногда я думаю, что если бы у меня был такой же гибкий и неконфликтный характер, как у неё, моя жизнь была бы совершенно другой. Та девочка, которая была с ним. Рыженькая и высокая, вы с ней знакомы? А, да. Её зовут Женя. Она модели тоже работает в рекламе. Мы пару раз пересекались на съёмках, кивнула Алёна. Я так удивилась, когда я её встретила. «Кстати», — вдруг усмехнулась она, — «теперь я знаю, как познакомиться с тем красавчиком». «Через Женю? А почему бы и нет?» — рассмеялся Дан. Я только головой покачала. По моему сугубо личному мнению, общение с этим придурком и гроша ломаного не стоило. Я хотела озвучить сию мысль, но этому не суждено было произойти. Машин в этот поздний час на дороге было мало, однако всё-таки нашёлся какой-то умник, который нас подрезал. Ранджи резко затормозила, и танк здорово тряхнуло. Мы чуть ли не подпрыгнули. Даже тёмные силы чуть не проснулся. Что за фигня? выкрикнула Ранджи. Женька тоже выругался. А я присвистнула. И было от чего. Нас подрезал смутно знакомый мне белый BMW. Теперь он ехал по соседней полосе, отчаянно сигнали нам. Задние окна автомобиля были затонированы, и я разглядела лишь двух человек, сидящих впереди, спасибо ярким фонарям, расположенным вдоль дороги. К моему искреннему удивлению и новой порции злости, водителем бехи были шейх и один из его друзей, тот, который подрался с Женькой, тот сразу же напрякся. Смотри, куда едешь. выкрикнула, приоткрыв окно Ранджи, которая, как и все нормальные водители, чувствовала за своих пассажиров ответственность. Поскольку её авто было леворульным, а в белом BMW руль располагался справа, они с Николаем отлично друг друга видели и слышали. Он, кстати, тоже высунулся из своего окна, хищно улыбаясь, и даже помахал нам небрежно. "Ой, не злись, крошка", было её громкогласным ответом от весельчака шейка, беспечно держащего руль одной рукой. Волосы его развевались на ветру, хотя скорость наших машин, ехавших бок о бок, была небольшой. Не хватило же у него ума назвать нашу Ранджи крошкой. А ты хорошо приручила своего зверя, а? Не хуже, чем ты своего детка, отозвалась подруга, пытаясь отроваться от назойливых спутников, но этого не вышло. Как только она увеличила скорость, Шейк тоже нажал на педаль газа. Проваливай. Только если ты дашь мне номер своего телефона, Мой номер у меня на бите записан. Сейчас вытащу, посмотрю, скажу. Между прочим, у неё в багажнике и правда лежало бито. Мы сами её подарили Ранжи ради прикола на её прошлый день рождения. Ого, да ты сурова, детка, прокричал Шейк. Сообщение про биту его, видимо, восхитило. Давай на переганки. Почему неуверенные в себе люди всё время пытаются что-то доказать другим? Пробормотала с заднего сиденья Алсу, и я с ней согласилась. Не вздумай, запредистовала я ёжись от ветра, свободно гуляющего по салону из-за открытого окна. Останови тачку, я сейчас с ними разберусь. Вновь завёлся Женька, с ненавистью глядя на мчащуюся рядом белую машину, чьи бока сверкали под уличным электрическим светом как бриллианты. Не, я сейчас ему покажу всю свою мощь, усмехнулась Ранжит, чуть сильнее сжимая руль танка. Гонка! Задорно проорал Шейк, вырываясь чуть вперёд, и подначивая тем самым подругу, чьи широкие ладони твёрдо лежали на руле. Ранджилиш усмехнулась в ответ. Азард взял вверх над её благоразумием, и подруга увеличила скорость, фактически нарушая правила. Она нагнала так быстро, словно была на трассе за городом. BMW, естественно, не отставал. Мало того, его наглый водитель что-то постоянно орал, явно подстёгивая нас. Махал свободной рукой, слал противные поцелуйчики и улыбался как чокнутый. Ранджина всё это внимание обращала мало, сосредоточившись на дороге, однако я кожей чувствовала её желание выиграть. Желание быть первым это естественная потребность любого спортсмена. Гонка продолжалась по ночному городу несколько минут, а потом за несколько секунд до поворота заднее стекло BMW опустилось, и миру явилась лаха по имени Ярослав. Он помахал нам с довольной миной, несколько раз ткнул большим пальцем вниз, явно демонстрируя своё презрительное отношение к нам, а после унизительно расхохотался. Закройся, дичь, прокричал Женя в своё открытое окно, яростно сверкая глазами. Ранджигани, сделай его. Не вопрос, сдержанно отозвалась подруга и поднажала. Неудачники, прокричал Ярослав громко, ядовито И вместе с тем счастливо. После его утянули внутрь машины друзья, и окошко закрылось. Их машина неожиданно стала снижать скорость и вдруг затормозила у обочины, включив аварийные огни. Мы, подумав, что с ней что-то произошло, дружно расхохотались, празднуя победу. Однако радовались мы рано. Ранджина всё такой же большой для города скорости повернула направо. и почти тут же была остановлена удобно притаившимися за поворотом сотрудниками дорожно-постовой службы. Сбросить скорость она просто-напросто не успела, совершенно не ожидая встретить полицейских. Как только мы увидели их, наш смех резко смолк, словно его и не было. Я стиснула зубы, Женька и Дан дружно употребили идентичное нецензурное выражение, и только Алсу с философским видом сказала «Неожиданности подстерегают нас на каждом шагу». «Черти, что происходит?» — неведомым образом проснулся тёмные силы. «Ничего, спи дальше», — Алсу погладила любимого по удлинённым чёрным, как ночь, волосам. «Не хочу», — заортачился парень, его девушка картинно вздохнула. «Да уж», — проговорила я голосом, срывающимся от злости и обиды. «И что, теперь штраф?» Водитель кивнула и открыла окно, как... к которому склонился торчащий на ночном морозе сотрудник правоохранительных органов с суровым круглым лицом, украшенным мужественными усами. «Доброй ночи, капитан Пелемонкин», — сказал он Ранджи таким официальным тоном, как будто бы находился в зале заседаний Совбеза ООН, где решали важный вопрос, связанный с применением и испытанием ядерного оружия. «Предъявите ваши документы на машину, пожалуйста». Его «пожалуйста» звучало как быстро. Пелимонкин неожиданно заржал проснувшийся Олег на своём третьем ряду. Вод ржака. Пелимонкин. Алсупа пыталась закрыть ему рот рукой, но у неё ничего не получалось, и она, недолго думая, закрыла рот своего парня поцелуем. Тёмные силы заткнулся, обняв девушку. Что там у вас? сдвинул брови мужчина в форме, услышав неясный шум возню и возню их хихиканье. Да так, как можно бодрее ответила Ранджип, протягивая документы. Друзья из клуба Визу. Э, я чувствую, потянул большим покрасневшим на лёгком морозе носом Пилимонкин, забирая водительские права и техпаспорт. Он явно учуял алкоголь. Ну, его бы, наверное, не учуял только страдающий диким насморком. Страховка есть? Есть, вот, протянула ему ещё один документ наша подруга Полицейский долго и нудно копался в её документах, тогда как тёмные силы сзади всё ещё ржали из-за фамилии капитана. Правда, Алсу удавалось его сдерживать. Хорошо, наконец справился капитан с документами. Вы почему нарушаете? вдруг спросил он у Антона заботливо, но крайне грозного папочки. Вам всего, тут он сверился с документами, 21 год, а вы гоняете так, словно у вас водительский стаж такой. «Двадцатилетний». Ранджи подняла на него тёмно-карие глаза, обрамлённые не слишком длинными, но очень густыми ресницами. «Так вышло». Была краткая она. «Сегодня у вас штраф за превышение. Завтра на красный свет не остановитесь. Послезавтра на встречку вылетите. А через неделю что? ДТП?» — не мог успокоиться полицейский. «ДТП?» «Может, мы лучше пойдём протокол оформлять к вам в машину?» Устало вздохнула водитель танка. Ранжит терпеть не могла оправдываться. «Пойдём, естественно. Ещё, наверное, и употребляли?» Его нос вновь зашевелился, вдыхая воздух, как будто бы по нему пытался понять, пьяна ли водитель или нет. «Не употребляла», — уверенно отозвалась девушка, расстёгивая ремень и выходя из внедорожника. «Ну, мы сейчас это на всякий случай и проверим». пообещал мужчина, оглядев всю нашу притихшую компанию новым подозрительным взглядом. «Пи-пи-пилимонкин!» раздался вдруг высокий голос темных сил. «Вашу Машу, вот это прикол!» «Чего?» резко развернулся к нам усатый мужчина, уже собравшийся топать следом за ранжи, уверенно идущий к машине ДПС, в которой сидел его коллега. «Я так сына назову!» Никак не мог угомониться наш штатный идиот, который, как оказалось, в шутку скрутил Алсу, закрыв ей рот. Ему казалось, что это такая игра. И серьёзность ситуации друг не понимал. «Слышь, зай, если у нас это... Сын будет на реку Пи-Ли-Мо-Нам!» «Мне кажется, или...» Медленно произнёс мужчина, но не договорил. Мимо нас неспешно проехала белая БМВ, в которой в меру громко играла электронная смутно знакомая музыка начала 2000-х, что крайне не подходило такой классной немецкой тачке или. В такой бехе нужно слушать какой-нибудь модный драм-энд-бас или крутой чёткий американский рэп на крайний случай. Окна машины были полуоткрыты, и на нас с любопытством и лукавством уставились четверо парней, в том числе водитель Николай и распроклятый Адольф Йенотич. Лица у них были довольные, а у последнего счастье просто-таки сияло в наглых глазах, и ехидная улыбка растянулась от уха до уха. Скотина. У меня от злости потемнело в глазах, а мышцы в руках напряглись. Подставили нас сволочи. Знали, что тут менты стоят и решили поиграть, а мы попались. Второй раз нас на деньги раскрутили. Сначала подножка и разлитое вино, Теперь штраф из-за превышения скорости. «Ну ничего, мальчик с комплексом прекрасного принца. Я однажды отомщу тебе». Внезапно в электронной песне появились вполне разборчивые и очень уже знакомые слова «Лох — это судьба», произнесенные мужским веселым голосом бывшего в ВИДЖЕЯ МТВ Василия Стрельникова. «Черт, уроды!» прошипел Женька, глядя на БМВ, из которой торчали веселые рожи. Я была с ним совершенно согласна. Если бы у меня существовал чёрный блокнот, куда бы я записывала всех врагов, дабы поочерёдно уничтожить и извести, на данный момент мальчик Енот стоял бы там на почётном третьем-четвёртом месте. Улыбайтесь, это всех раздражает, раздалось в песне вдруг завершающей нотой, когда машина немножко отдалилась от нас. Высунувшийся из окна Ярослав Следуя этим золотым словам, поднял руку в знаке приветствия, как президент на параде, и, махая с радостной улыбкой, уехал в ночную даль. «Почему вы их не останавливаете?» — возмутился Даня, который, не будь дураком, тоже всё отлично понял. «А они не нарушают ничего», — спокойно ответил капитан Пелемонкин. «Едут себе и едут на допущенной скорости. У них музыка громкая». «Это не нарушение правил дорожно-транспортной безопасности», — был непреклонен капитан. «Музыка отвлекает водителя», — не мог прийти в себя от возмущения Даниил. «У него реакция замедляется. А если он...» «Зато у вашего водителя реакция была отменной», — рявкнул обозлённый Пелемонкин, к которому не нравилось, что с ним пререкаются. «С такой скоростью гнать по дороге». «Пелемонкин!» — как привидение завыл тёмные силы. Мужчина только что в нофер развернувшийся, чтобы идти к Рандже, в Найф был вынужден повернуться в нашу сторону. Казалось, даже его густые усы нахмурились. Мне показалось или начал было он, но тут вмешалась я, понимая, что наш нетрезвый дружок сильно разозлил капитана. Я сейчас вашему шутнику такой штраф оформлю, кредит придётся брать, чтобы расплатиться. Капитан, простите, у нас в салоне дурачок. сказала я быстрым тоном, придвинувшись к открытому окну со стороны водителя, понимая, что надо как-то выпутаться из ситуации. Ещё одного штрафа я не выдержу. Нет, я не скажу, что деньги для меня это главное, но я сейчас не миллионер, чтобы кидаться именно право и налево, да и мои друзья тоже. За последние годы я весьма недурственно научилась ценить деньги. Наверное, мои родственники очень удивились бы, узнав это, и, наверное, кто-то из них даже похвалил бы меня. Что? Дурачок? Уставился на меня весьма странно господин Пелемонкин. Кажется, такое он услышать явно не ожидал. Но понимаете он того, медленно покрутил и указательным пальцем около виска, как будто бы наматывало на палец прядь волос. Что значит того? С великим подозрением в глазах продолжал прожигать меня строгим взглядом полицейский. Он психически неуравновешенный, нервно произнесла я, облизав губы. повторяет то, что услышит, а сам даже имени своего не знает. Ну, знаете, как попугай. С полуслова понял меня Даниил. А он не пьяный или просто? Подозретельно глянул на меня мужчина в форме. Вы же все с клуба едете. Надрались небась как черти. К сожалению, он был недалеко от истины, но я продолжила сражаться. Он не пил. Ему же нельзя, иначе припадок случится. Самозабвенно врала я. Хотя терпеть это дело не могла и по крупному старалась не лгать, но если честно, в моей жизни очень много неправды, из-за которой мне порой до головокружения стыдно перед друзьями, хотя ничего плохого я не делала. Припадок? повторил капитан. Кажется, он не особо верил мне, но насторожился. Ага, припадок. Но у него сейчас редко бывают припадки, я печально вздохнула. После курса в больнице, специализированной больнице, наш Олег себя лучше чувствует. «А зачем вы его с собой взяли-то, больного?» Строго взглянул на меня Пелемонкин, как будто бы я была опекунша этого умника, в которого вселился дух алкаш. «Мы взяли его, потому что водитель его сестра. Она не могла его дома одного со старой бабушкой оставить, потому что если Олег буянить начнёт, она с ним не справится». Всегда умел надавить на жалость Дан. Женька хмыкнул в кулак. Бабушку тёмных сил мы отлично знали. Эта старушка весьма преклонных лет, иногда казалась моложе всех нас. Олежка её уважал и побаивался, а потому даже слушался. Так он ещё и буянит. Вашему парню точно не место в клубе. Покачал головой страж правопорядка, не зная, то ли верить нам, то ли нет. А чего он, не человек, что ли? Возмутился Даниил, всегда очень чутко относившийся к вопросам справедливости и предвзятости. Если он не такой, как все, ему что, дома прятаться? Почему, если он отличается от других, он автоматически считается кем-то таким, с чьим мнением нельзя считаться? Согласно статье 1 первой Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года в Париже, Все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах, процитировало наизусть Алсов, но вжимая рот своего мычащего парня рукой. Капитан поднял густые брови, каждая из которых была похожа на ус, но ничего более нам говорить не стал. То ли всеобщую декларацию прав человека уважал, то ли в этом был виноват его заждавшийся коллега. Андреевич, давай быстрее, заорял ему напарник на наше счастье. Сколько тебе ждать можно? «Ладно, сидите со своим равным и свободным другом», — проворчал мужчина в форме и, наконец, покинул нас. «Пелемонкин дурак», — сказал тёмные силы напоследок и вновь добросовестно вырубился, устроив голову на плече Алсу. «Засада», — только и смог произнести дан, а Женька улыбнулся мне и показал большой палец, поднятый кверху, мол, хорошо придумала. Я улыбнулась в ответ, подумав вдруг, что у Евгения чудесные глаза. Захотелось вдруг коснуться его руки. Ранджи вернулась минут через 15, вроде бы спокойная и как и всегда уверенная, но всем нам было понятно, что настроение у неё подпорчено. Так, поехали дальше, невозмутимо сказала Ранджи и повезла нас на Белосельский остров. Когда-то давно На этом довольно большом острове, через который сейчас проходил самый длинный в городе мост, находилась старинная усадьба и парк, принадлежавшие князьям Белосельским. После революции, естественно, от неё ничего не осталось, и с тех пор на острове стояла тишина, затаившаяся в развалинах. По каким-то причинам тут всегда было пусто и заброшено, хотя на соседнем острове вовсю действовала зона отдыха для горожан, и сейчас, к примеру, был открыт каток. Алсу оказалась совершенно права. Когда мы по плохой грунтовой дороге, которую танк с лёгкостью преодолел, подъехали к берегу и встали под огромным ветвистым деревом, перед нами открылся потрясающий вид. Городские огни в незамерзающей чёрной воде казались вытянутыми стрелами, нацеленными куда-то в неизвестность, красными, жёлтыми, белыми, мерцающими и глянцевыми. Зрелище завораживало. Зимняя природа словно дарила нам полотно, раскрашенное светом и огнями, над которыми воцарилась непривычная для города тишина. Казалось, даже облака на тёмном небе застыли.